Время действия несколько дней спустя, субботний вечер. Место действия – небольшое сеульское кафе, за столиком Юнми и Херин. «Юнми, ну ты прям как парень», – конфузливо говорит не Херин. «Это она по поводу браслета, который я привез ей из Америки в качестве сувенира. Хороший такой браслетик, в виде золотых чешуек, змеиной кожи и застежка, змеиная голова с красными глазками, из малюсеньких рубинов. Красивый, мне он сразу понравился. И Херин вижу, что понравился, но ей неудобно взять такой дорогой подарок. Похоже, она считает, что мы недостаточно близки для этого. «Привезла бы мне просто что-нибудь американское», – говорит Херин. «Зачем купила такую дорогую вещь?» «Ты знаешь», – говорю я, проводя подушечкой указательного пальца по браслету. «Удивительная штука. Но в Америке мне ничего не попалось чисто американского». Что стоило бы оттуда привезти в подарок? Косметика – корейская и французская. Аппаратура – опять наша и китайская. Одежда – футболки всякие, да, они их шьют. Но не вести же тебе футболку. Еще из местных сувениров – кленовый сироп. Я пробовала, мне не понравилось. По вкусу похож на густо разведенный сахар с ароматическими добавками. Фигня полная. Браслет гораздо лучше. Правда? Искренне удивляется Херин, узнав, что в Америке сложно купить подлинный американский сувенир. Действительно правда. Вот у моих родителей, знакомые ездили в Грецию, привезли оттуда греческое оливковое масло и оливки всякие маринованные. Из Италии, знаю, везут настоящие итальянские макароны, томатную пасту и специи. Из Греции тоже специи. А что привезти из Америки? Настоящий американский фастфуд? Боюсь, он ничем не отличается от того, который дают в сеульских жорниках. Какое-нибудь вяленое мясо, сипа белоголового, эмблемы демократии. Нет там такого. Банки пустые, с воздухом Америки видел. Но на кой такая ерунда нужна? Тащить пустую банку через океан? Уж лучше тогда кленового сиропа привезти. Что я, собственно, и сделал для сынок. Сделал и не прогадал. По выходным утром она с удовольствием его ест, намазывая на жареные хлебцы. Со мной не делится потому что ты там уже ела, а тут такого настоящего не продают. Делает себе американский завтрак. Забавно то, что кленовый сироп делают в Канаде. Почему он вдруг американский сувенир, черт его знает. Но я об этом Онни не, не говорю, не хочу огорчать. «Не отказывайся, Херин», – говорю я подружке, – «а то обижусь. Знаешь, сколько я его выбирала для тебя?» Вот что хорошо в Америке, так это распродажи. Участвовать в схватках с толстыми негротетками в боях за дармовщину я не рискнул. Комплекция не та, да и в обратный самолет много не запихнешь. А вот распродажи в ювелирках я посетил. Там атмосфера иная. Нет борьбы в нижнем портере, упаковки колец из рук никто не рвет. Да и все же золото, а не какое-то там, прости господи, тряпье, растягивающееся после первой стирки. Я и себя не забыл. Но вот на сунок денег уже не хватило, поэтому я ей привез настоящий американский сувенир. «Я следила за твоими выступлениями, Онни», — говорю я. «Наверное, все посмотрела, что в сеть выложили». Лихий Рин смущенно, но довольно улыбается. «Знаешь», — говорит она, опуская голову и смотря в стол, «я просто не ожидала, что у меня будет столько поклонников. Все-таки это больше классическая музыка, чем эстрада». «Мои родители сначала были против, чтобы я играла подобное, а теперь очень гордятся мною. Спасибо тебе, Юнми!» «Пожалуйста!» – улыбаясь, отвечаю я и подвигаю к ней коробочку с подарком. «Возьми, я тебе привезла!» «Ой, Юнми, а я без подарка!» – говорит Херин. «Ты так внезапно меня позвала!» «Тебя не просто поймать!» – улыбаясь, говорю я. «Популярные люди всегда заняты!» Херин большенно улыбается. «Я хотела быть популярной», — говорит она. «Только не ожидала, что это произойдет так, так быстро». «Думаю, Онни, нужно закрепить твой успех», — предлагаю я. «Как насчет новых композиций?» У собеседницы загораются глаза. «Новых композиций?» — переспрашивает она, подаваясь вперед. «Ага», — говорю я. «Хочешь?» «Хочу», — ни секунды не раздумывая отвечает лихий Рин. «Тогда возьми этот браслет как знак нашего долгого и плодотворного сотрудничества», – говорю я. «Хорошо, Юнми, спасибо», – говорит Херин, принимая, наконец, подарок. «Я обязательно отдарюсь. Лучший подарок для композитора, – отвечаю я, – это исполнитель его музыки, поднявшийся на вершину популярности». Херин бросает на меня быстрый взгляд и опять опускает глаза к браслету в ее руках. «Красивый», – говорит она, разглядывая украшение нравится «Спасибо, Юнми. Носи на счастье, Онни!» – говорю я. В этот момент недалеко от нашего столика тормозит проходящая мимо парочка. «А я тебе говорю, это Лихерин!» – долетает до меня сердитый голос девушки. «Видно, парень не смог узнать знаменитость, а вот его подруга смогла». «Простите, Агасси!» – решительным шагом подходит к нам незнакомка и обращается к Онни. «Это ведь вы исполняете шторм!» Замеряв с браслетиком в руках, Херин изумленно смотрит на незнакомку. Потом бросает такой же изумленный взгляд на меня. Потом снова поворачивается к девушке. «Да, это я», — говорит она. «Узнала, узнала, узнала!» Радостно несколько раз восклицает та, хлопая в ладоши, и начинает говорить. «Вы так замечательно играете на скрипке, уважаемая Лихерин! Вы еще так молоды, но уже так талантливы!» Боюсь представить, какой силы ваш талант будет через несколько лет. Уверена, вы получите звание лучшей скрипачки планеты. Оторвавшись на мгновение альцтивых речей, Херин смотрит на меня круглыми глазами. Похоже, для нее это впервой, чтобы вот так, считай, на улицах, начали узнавать. Уважаемая Али Херин, переходит девушка к главному, ради чего, собственно, были сказаны все эти слова. А можно с вами сфотографироваться? Одной добавляет она, видимо, прикинув, что за нашим небольшим столиком я неизбежно попаду в объектив фотоаппарата и, пожалуйста, получить ваш автограф. «Это автор музыки, которую я исполняю», говорит несколько пришедшая в себя Хейрин, указывая на меня. «Композитор Пак Юн Ми, не хотите сфотографироваться с нами вдвоем?» «Правда?» – озадачивается девушка, с удивлением смотря на меня. «А я думала, что вы сами написали шторм» нет я только исполнитель качает головой херин а музыку написала юнми девушка недоверчиво оценивающая оглядывает меня вы такая молодая говорит она мы с юнми еще молоды отвечает херин мягко накрывая мою левую кисть своей нежной и теплой ладошкой и у нас еще много времени чтобы хорошенько потрудиться и стать самыми известными музыкантами в мире для своих поклонников правда юнми конечно он не Отвечаю я, с удовольствием накрываю ее руку своей правой рукой. Весь мир будет у наших ног. Ой, как это здорово! Начинает от восторга топотить ногами девушка. Я такая везучая, что застала вас вдвоем. В самом начале вашего звездного пути. Прошу вас, пожалуйста, разрешите мне с вами сфотографироваться. И, пожалуйста, автограф.